Глава 20 Женское коварство настолько многолико, что порой его можно спутать с кокетством. Народная мудрость. На свой последний на этой неделе урок я по обыкновению явился последним. Не потому, что беспокоился о здоровье или опасался, что кто-то из одноклассников захочет задать пару вопросов, насчет случившегося на алхимии. Просто Нич до сих пор так и не объявился. И я прождал его в столовой до упора, надеясь, что это всего лишь непредвиденная задержка. Испытываете судьбу, не взум, Неестественно ровным голосом заметил мэтр Лонер, когда я демонстративно уселся перед самым его носом. Рядом с Вирией, как в прошлый раз, В следующий раз вам может и не повезти. Я пожал плечами и, достав учебник, уткнул взгляд в парту. «Хотите что-то сказать?» Поинтересовался некромант, буквально напрашиваясь на резкость. Я мотнул головой, а затем с мрачным видом принялся изучать потрепанный корешок. «Жаль!» «Что ж, в таком случае позвольте задать вопрос вам» что вы знаете об истории войны Гильдии, начавшейся почти полвека назад и закончившейся незадолго до вашего рождения. Достаточно, чтобы судить о причинах, из-за которых она началась. Так же ровно отозвался я, не поднимая глаз. Похвально, неприятно улыбнулся Мэтр. Тогда, может, вы назовете их вслух? Мне бы хотелось начать урок с возвращения к истокам молодой человек. И раз уж вы, как утверждают, довольно начитаны для своего возраста, то будьте так любезны. Приоткройте нам завесу этой тайны». Я поднял на старого друга спокойный взгляд и также спокойно ответил. «Хорошо, я попробую». Но мнения на этот счет бытуют разные. Достоверных фактов в письменных источниках почти не содержится. Поэтому многие сведения, на которые опираются современные историки, получены по большей части с чужих слов. А люди, как известно, склонны к преувеличениям. «Да что вы!» – оскалился лонор «Так, может, вы поможете нам разобраться?» Я пропустил издевку мимо ушей. Разобраться сможет лишь тот, кому это действительно нужно. Большинству же удобнее считать. Что началом войны стало предательство и убийство главы темной гильдии мэтра Валоора де Шаруга Ван и Могора? У мэтра Крома сузились глаза. Вы полагаете это ложные сведения? Насчет предательства нет. Насчет убийства сомневаюсь. А вам известно, кто стал причиной этих событий? Опасно спокойным голосом поинтересовался Луанар. Я впервые взглянул ему прямо в глаза. Так же, как и вам. Я знаком с семейными архивами. Что же вы еще можете сказать по этому поводу? Только то, что вам уже известно. Убийца понес достойное наказание за свой поступок. Предатель же так и не был изобличен. Что вы имеете в виду? Внезапно замер некромант, буравя меня тяжелым взглядом. Смерть такой видной фигуры, как Мэтр Валор, не могла быть случайной, негромко ответил я. Поэтому, как мне кажется, убийца был всего лишь исполнителем, тогда как истинные мотивы данного события лежат совсем в иной плоскости, нежели это представлено в официальной версии случившегося. А у вас есть другая версия? Я могу только предполагать, холодно улыбнулся я по-прежнему глядя в глаза старому мэтру. А тот неожиданно нахмурился. «Озвучьте, пожалуйста, свои сомнения вслух». «Не уверен, что для этого сейчас подходящее время», вежливо отказался я. «У каждого урока своя тема, мэтр. А мы, как мне кажется, и без того от нее отклонились. Вы со мной согласны?» Некромант помолчал, изучая и рассматривая мое непроницаемое лицо. А потом медленно наклонил голову. «Что ж, в другой раз. Вернемся к занятию». Когда он отвел, наконец, взгляд и обратился к аудитории, я незаметно перевел дух. «Демон, старый хрыщ все так же проницателен. Одного намека ему хватило, чтобы вцепиться в меня мертвой хваткой. Но он не рискнет что-либо со мной сделать» прежде чем вывернет наизнанку и выпотрошит всю информацию по гильдии, которая мне известна. «Что это было?» — шептом спросила Верия, когда я тихонько выдохнул. «Маленькая словесная дуэль. Ты его разозлил?» «Нет», — улыбнулся я, делая вид, что старательно изучаю открытый учебник. Просто подразнил, и поверь, это было необходимо. «Ты что, неприятности на свою голову ищешь?» Сердито шикнула девочка, заметив мою улыбку. «Всего лишь справедливости, а за нее почему-то всегда приходится бороться». «Ты о чем?» – непонимающе моргнула Верия, но я не собирался ничего пояснять. Да и Лонор как-то недобро, покосился в нашу сторону, поэтому пришлось сделать вид, что нам обоим интересна лекция а то скром останется придумать для нас еще одну совместную практику. Тогда, как я сейчас был не в том состоянии, чтобы отвлекаться на посторонние вещи, вроде спасения чьей-то жизни или еще другую подобную глупость, мне срочно нужно было вернуть Нича, или хотя бы выяснить, куда он подевался, потому что без него мой поход в черную башню терял всякий смысл. Тем более время уже поджимало. Зубище вот-вот доберется до последней стены. И что тогда? Как я буду заметать следы, если угробил свой резерв на какого-то вонючего зомби? Решено. Если нич не появится к вечеру, мне придется отказываться от установки портала и возвращаться в кабинет реактора, предварительно придумав для этого достойный предлог. Интересно. «Небольшая, но шумная диверсия в лабораториях первого этажа для этих целей подойдет?» Из аудитории я выходил уже с готовым планом и был полон решимости воплотить его в жизнь сразу после ужина. Правда, от диверсии на уроке Лонера после недолгих размышлений я все-таки отказался, но лишь потому, что пришел к выводу, что недолгая, однако очень кучная драка в столовой вполне может ее заменить. Собственно, я даже нашел первую жертву, собравшись начать с незадачливого старшекурсника, который купил у меня простыню. Заодно узнал бы что-нибудь насчет похищения Мулчуна. Но как раз в тот момент, когда я, решив не наедаться перед дракой, отодвинул тарелку и встал из-за стола, мне на голову упало что-то увесистое. «На выход, Гераш!» Тихо прошипел нич, тут же ёпнув под мантию. «Живо! У нас мало времени!» С трудом проглотив крутящийся на языке вопрос и испытывая сильное желание вытащить этого гада наружу, чтобы хорошенько встряхнуть, я цапнул с под носа сразу три пирога. Все для себя, естественно. Нечего этому негодяю жиреть на казенных плюшках. И послушно двинулся к выходу по пути смерив свою несостоявшуюся жертву со ожалеющим взглядом. «Гераш, у нас проблема», — заявил мастер твишоп, как только я оказался за дверью и свернул в первый попавшийся, к счастью, безлюдный коридор. «Говори», — хмуро ответил я, машинально проверяя, нет ли поблизости следилок. «И начни, желательно, с причины, по которой ты так долго не появлялся». И мне пришлось задержаться в кабинете ректора, потому что ум добр поставил на нем закольцованную защиту. Чего? Не сразу сообразил я, и таракан презрительно фыркнул. Неуч, такая защита хороша тем, что размыкается лишь на короткое время, обычно в момент открывания двери, и снова становится монолитной до тех пор, пока кто-нибудь не решит войти или выйти. Я отмахнулся. Это я как раз понимаю. Я не понимаю другого, какого демона ты не ушел оттуда раньше. Ректор же не собрался там ночевать? Нет, немного остыл таракан. Но ворк задержался у него допоздна и ушел, когда я еще не до конца разобрался со следилками. Он что-нибудь важное сказал? Невежливо перебил его я. Таракан насупился потому что терпеть не мог без церемонности. Но все же ответил. Он изучал твои документы и сболтнул кое-что любопытное насчет твоих прошлых заслуг. Что именно? Потом отмахнул Старакан. Ворк интересовался твоими способностями, теми, что официально зафиксированы на бумаге. И начал задавать вопросы, о не в зунах. «Он собирается взять меня в ученики?» — нахмурился я. «Что в этом необычного?» «Ничего. Кроме того, что ректор снял слепк с твоей аурой, а затем задумал его сравнить со слепком мастера Леуроя. Я непонимающе моргнул». «Причем тут он?» «Не знаю», — с нажимом ответил таракан. «Но почему-то слепк его ауры оказался в тот день у ректора на столе вместе с твоим». И, судя по всему, разговор о твоем наставнике у них уже был и остался на тот момент незаконченным. Тебя это не настораживает?» Я ненадолго задумался, а потом качнул головой. «Пока нет, несмотря на то, что ауры у нас с Леуроем удивительно похожи. Сам не поверил, когда увидел в зеркале. Но этого, к сожалению, не спрячешь». «Верно». Ворчливо согласился таракан. «Как не спрячешь тот факт, что вы оба имеете талант к определенным видам магии, целительству магии порталов, ментальной магии? Вернее, это у меня был такой талант, и ты его, можешь сказать, унаследовал, Урой, Но мы с тобой не так хорошо его знаем. Однако, даже с учетом того, что он перед тобой не откровенничал, Я склонен согласиться, что по структуре аур можно заподозрить в нем определенные способности именно к ментальной магии. Я припомнил вздорного, невоздержанного на язык светлого, который с некоторых пор считался моим наставником, и с сомнением посмотрел на учителя. Я не заметил в нем особых отклонений и готов подтвердить, что Леурой — кто угодно, но только не ментальный маг. — Я тоже так себе сказал, когда услышал этот разговор, — фыркнул таракан, — потому что видел ли Леуроя вблизи и до недавнего времени был готов поклясться, что по той ауре, которую он позволяет видеть окружающим, этого действительно не скажешь. Но слепки врать не будут. Он просто обязан иметь такой дар, как и ты. Даже если ты и прав, что с того? А то, что ум добр удивился, когда узнал, что у личного мага графа Экхимоса есть такие способности. И был в этом так искренен, что явно не играл. Вот тогда я озадачился по полной программе. Погоди. Когда у мага открывается дар, все его стороны так или иначе становятся видными. Слабые или сильные, скрытые или явные, то спрятать их от опытного мага у необученного сопляка не получится». «Конечно», — согласился Нич, — «эти записи заносятся в реестр магов и остаются там навсегда. Но видишь ли, в чем дело?» «Я абсолютно уверен, что Фалькус понятий не имел, что известный тебе Светлый обладает ментальной магией, а значит, в реестре магов этих сведений не было. И когда ректор это понял...» посмотрев на ваши слепки и сверив записи в документах Леуроя, то это несовпадение заставило его обеспокоиться. Причем, если бы ты видела их так же близко, как я, то сделала бы точно такой же вывод, как и он. Леурой действительно ментальный маг, но при этом он каким-то образом утаил свои способности. Я тут же помрачнел. Но тогда это значит, что информация в реестре недостоверна и кто-то из преподавателей или достаточно высокопоставленных магов — регистрируют нового адепта всегда двое — зачем-то солгали под присягой. «Заговор?» — предположил Нич, хищно щелкнув жвалами. «Подставы? Разногласия в совете?» «Может, кто-то подбирал себе сторонников из числа молодых и одаренных дураков, которым требовалась поддержка сверху?» «Не знаю». Честно признался я. Гадать можно до бесконечности, но я не понимаю, как Леурой мог это скрыть, если перед поступлением в Академию с каждого адепта снимается слепок ауры. У меня есть только одно объяснение. Ему кто-то помог. А смысл это утаивать? Понятия не имею. И мы, скорее всего, еще долго этого не узнаем, потому что залезть в реестр нам с тобой не дадут, и на записи Алиурой посмотреть не позволят. Но меня пока интересует другое. Откуда у ректора была наготове картинка со слепком его ауры? Он же не хранил ее просто так, время от времени с трепетом вспоминая нашего с тобой светлого друга, который, возможно, учился тут еще до того, как Фальку занял пост ректора. Выходит, они когда-то сталкивались, И он уже тогда что-то заподозрил, возможно, переговорил на эту тему с воргом, тот же специалист по аурам, и попросил выяснить, бывает ли такое в принципе. Потом ему на глаза попался ты со своим вызывающим поведением. Он увидел твою ауру, понял, что она ему почему-то знакома, затем поднял документы и начал копать. Я поморщился. Слишком скользко, Нич. «Сплошные догадки, и ни одного факта». «Согласен, но совпадений, на мой взгляд, многовато. Да и тот факт, что кто-то незаметно вырастил полноценного ментального мага прямо под носом у совета, о чем-то договорит». «Если ты прав в отношении Леуроя...» «Я уверен», — буркнул Нич, насупливаясь, «поэтому задержался в кабинете допоздна». «Сверяй ваш слепкий» и не успел закончить со следилками. Когда ректор начал собираться, я сообразил, что сделал не все, что хотел, то сперва решил «Обожду до утра». Все равно кто-нибудь должен был зайти и выпустить меня оттуда. Вот только утром ректор вернулся не один, а с рухом, так что я не по своей воле так долго не мог тебя предупредить. О чем именно насторожился я». Рух обнаружил, что кто-то из адептов проник в подземелье учебного корпуса, напряженно сообщил таракан. Слепкий аур считал, тут же напрягся я. Нет. И кто-то грамотно почистил, но речь шла не о тебе, Гираж. Почему ты так решил? Телепортационные арки в Академии устроены таким образом, что считывают ауру не в момент прохождения маги через портал, а позже когда он уже сходит в пункте назначения при этом следилки расположены так что доступ к ним есть почти у любого желающего Адептам это ни к чему они смотрят только на те руны которые нужны для перемещения а то что нарисовано выше их не волнует да хмыкнул я в свое время мы так сбегали с уроков предварительно почищая информацию о том куда именно направились По сведениям Руха, на этот раз следилки были не просто очищены. Покачал головой нич Их кто-то повредил так, что при перемещении, кого бы то ни было в подземелье, информация стиралась практически сразу. Причем сделано это давно и явно не тобой. Я кивнул. Я использовал заклинание только тогда, когда проходил через арку. Вот именно. А стюрты оказались все записи за последние несколько лет. Причем Рух утверждает, что воздействие тонкое и очень точное. И до этого дня он был уверен, что подземелья надежно закрыты от посторонних. Ого! — удивился я. Получается, светлые, утащившие туда молчуна, оказались кем-то проинформированы? Жаль, я этого не знал. Не стал бы тратиться на заклинание. Гираж. «Это не шутки», — повысил голос таракан. «Ты понимаешь, что те светлые действовали не сами по себе?» Я кивнул, конечно. «Но мы понятия не имеем, кто это и зачем им понадобился молчун. Может, Томасу что-то известно?» «Они были в масках», — напомнил я, «и предприняли меры, чтобы даже призраки не смогли считать их ауры». То есть о привидениях они тоже в курсе, — заключил Нич, нервно тернув усами. И вполне возможно, в подвалах не просто так нашлись места, куда твои зубища, которые, кстати, очень уж вовремя очнулась от спички, нет ходу. Соображаешь? Хочешь сказать, что она не сама проснулась, а ее разбудили? — нахмурился я и что весь взрыв в лаборатории был создан лишь для того, чтобы кто-то мог использовать их по своему усмотрению? — Может и нет, — задумчиво откликнулся Нич. Но это стало поводом закрыть старые лаборатории, в которых, возможно, далеко не отовсюду вынесли спецоборудование. — Я вздрогнул. — Что-то мне не нравятся твои намеки, друг мой. — Мне тоже. А уж ректору они не понравились тем более. Поэтому он сказал Руху, что сегодня же вечером спустится в подземелье и проверит, что и почему дает там такие сбои. «Демон!» — внезапно сообразил я. «Да у меня же там зубище без присмотра бродит, и дыра в тоннеле проделана. Ничь, если он поймет, что она на свободе, если он поймет, что за источник она собой таскает, В тот мне отозвался таракан, и я, как ужаленный, подскочил на месте. Проклятие! Что же ты сразу об этом не сказал? Время еще есть, хмыкнул он. Ректор сперва хотел зайти к Воргу, а еще он что-то говорил о Магесе Дефоль. И о том, что кураторам следовало знать, что происходит у них под носом. Так что время действительно есть. Я только отмахнулся и перешел на бег. А если он не пойдет за ними сам, а пошлет того же руха? Или воспользуется переговорным амулетом, чтобы собрать всех внизу, пока мы тут рассиживаемся? Ты об этом-то подумал? Таракан, вцепившись зубами в мой воротник, пробурчал что-то невнятное и затих. А я опрометью кинулся к телепорту, прикидывая про себя, сколько времени понадобится Мкашу и Умдобру, и смогу ли я их опередить? Хорошо, что столовая располагалась недалеко от холла, так что я примчался на место быстро и почти не запыхавшись. Однако, когда я уже открыл портал и собрался туда нырнуть, меня очень не вовремя нагнал удивленный голос Верии. «Невзун, ты куда?» «Вот же демон!» Вполголоса полголоса я, запоздало, вспомнив о своем обещании. «Совсем забыл». «Это что такое?» Изумленно проскрипел над ухом обернувшийся таракан. «Гераш, ты закадрил таки некроманточку? Уймись, а, прошипел я. Она мне, между прочим, родственницей приходится дальней, по линии кого-то из невзунов. С каких это пор тебе не наплевать на других, когда у самого подошвы горят. Они еще не горят, не преувеличивай. Нам просто надо поторопиться. Ты делаешь глупость. Или ты что, влюбился? Идиот, чуть не сплюнул я. Сам больной, и меня таким же сделать хочешь? Гираж, снова позвала Верия, пугливо замерев, на выходе из знакомого мне коридора и не понимая, с кем я так упорно припираюсь. Где тебя носят? Я уже давно жду. Таракан сдавленно хрюкнул, а я затравленно оглядел пустой холл. Да, — Да-да, я обещал. И совершенно случайно пришел, как договаривались. Но демоны ее задерим мне сейчас некогда. Да еще Нич, таракан озабоченный, приглушенно ржет, уткнув нос мне в шею. И ректор скоро прибудет, намереваясь сорвать давно лелеемый план. Гераж неожиданно почувствовала мои колебания девочкой и тоже неуверенно помялась. «Ты передумал, да? Тебе неинтересно?» Ничь поганец, несмотря на всю нелепую ситуацию, заржал громче. «Я... Ты мне на минутку нужен!» — просительно посмотрела Верия. «Всего на пару слов. Это очень важно». Я тяжело вздохнул и уже собрался отказаться, как вдруг грудь кольнула нехорошим предчувствием, настолько отчетливым, что у меня аж кожу свело между лопатками. А печать на предплечье похолодела. Не к добру это. «Как там, Ворк?» — говорил. «Просто так у менталистов ничего не бывает». Внезапно переменив решение, я властно сжал в ладони разом осёкшегося таракана. «Иди, у тебя сил больше. Закрой дыру в лаборатории, а потом будь готов запечатать тоннель. Хотя бы на два шага в глубину» чтобы поисковые заклинания на том месте не споткнулись. Остальное закончим после того, как я доберусь до кабинета. Если, конечно, защита нас пропустит. Гираж, ты сдурел? Ошарашенно замернись Ты и правда собираешься остаться? Я догоню, это ненадолго. Вот же болван! Не ори, девочка, если что-то не получится запасной вариант для нас обоих. Сухо, — пояснил я, — и оборвать эту ниточку, когда и так все висит на волоске, я не имею права. Ты же сам сказал, что время еще есть, разве не так? Ну, ты и придуро. Яростное шипение оборвалось, когда я бесцеремонно швырнул таракана в открытый проем. Арка тоже захлопнулась, отрезая меня от подземелий. Но зато почти сразу засветилась вторая такая же арка и я метнулся в темноту ближайшего коридора. «Эй, ты что делаешь?» — лякнула девчонка, которую я сграбастал в охапку и буквально выволок из холла, успев в последний момент закрыть ей ладонью рот. Затем выразительным знаком показал, чтобы заткнулась и не смела даже пискнуть, притянул ее ближе, а сам насторожно прислушался. «Все собрались». Мигом позже донесся до меня спокойный голос ректора. «Клариса? Ширяэль?» «Я тут», — откликнулась одновременно с тихо хлопнувшей аркой Магеса де Фоль. «А Клариса со мной?» «Рух, магистр! Что за срочность?» Я прикрыл глаза, с трудом успокаивая дыхание. И все еще крепко прижимая к себе темно. Только бы Нич успел, только бы сообразил спрятаться и замести следы. Я ладно, даже хорошо, что так получилось. Если бы не вери, я бы точно попался на горячем. Аж шустрому таракану не составит труда добежать, до лаборатории и аккуратно заделать прогрызенную зубище дыро. Арка в порядке, доложила невидимый друид, видимо проверив телепорт на предмет посторонних воздействий. Ею совсем недавно пользовались, но направление не отследить. Поврежден следящий амулет, как я и говорил. «Идемте», — поторопил коллег-ректор. «Быть может, существо, которое мы заперли пять лет назад, сумело выбраться на свободу и теперь представляет угрозу для учеников». «Там хорошая защита», — возразил ему мастер-ворк. «Фалькус, ты же сам ее ставил». «Да, но даже она не абсолютно». С этими словами магистр что-то сделал, чего арка издала... Протяжный металлический звон. Потом что-то невнятно пробубнил ворг, следом за этим негромко хлопнул открывшийся портал. И спустя несколько мгновений в холле снова стало пусто. И до того тихо, что у меня от неожиданности заложило уши. Фу, облегченно выдохнул я, когда стало ясно, что угроза миновала. Затем отпустил застывшую девчонку и виновато развел руками. «Извини, не хотел, чтобы нас увидели. Там, судя по всему, случилось что-то нехорошее, поэтому нам не следовало стоять у всех на виду». «Что происходит?» – испуганно спросила она, на всякий случай отодвигаясь подальше. Я осторожно выглянул в холл. Сам еще не разобрался, но надеюсь, что очень скоро мы это выясним». В этот момент что-то из силы ударило меня по затылку, вызвав целый рой разноцветных звездочек в глазах. В ушах зазвенело, ноги внезапно подогнулись, а все тело некрасиво обмякло. Прав был Нич, с досадой успел подумать я, прежде чем потерял сознание. Женщинам нельзя доверять, особенно некроманткам.